Или со злобой начнет оправдываться но побледневший владик презрительно скривив губы стоял молча до севский в упор спросила надтка это правда что вас вчера на костре не было не пошевельнувшись не поворачивая даже к ней головы владик молчал до севский сердито сказала тогда надтка сегодня же на вечернем докладе обо всем этом будет сказано начальнику лагеря А сейчас выйди из строя, и завтракать пойдешь отдельно. Ни слова не говоря, Владик вышел и завернул в палату. Через минуту отряд с песней шел вниз к завтраку. Завтракать Владик не пошел совсем. Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята занимались каждый, чем хотел, на пустом холмике под тенью спаленной солнцем акации Сидел невеселый Владик. Все вышло как-то не так. Нелепо и бестолково. В сущности Владику очень хотелось, чтобы ничего не было. Ни вчерашней ссоры с Иоськой, ни вчерашнего случая с Толькой, ни утренней ссоры с Надкой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет, как будет. А он ни в чем не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывая его сто начальников, он будет стоять молча. И пусть думает, как хотят. По ту сторону забора весело играли в мяч. А вдруг мяч взметнулся, и ударившийся столб отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика. Владик посмотрел на мяч и не пошевельнулся. Он не пошевельнулся и не крикнул даже тогда, когда за забором поднялась самотоха. Все бегали, разыскивая потерянный мяч, И громче других раздавался недоумевающий голос и оськи да он же вот в эту сторону полетел я же видел что в эту мне то что даже без злорадства подумал владик и нехотя повернулся заслышав чьи-то шаги подошел и сел незнакомый парнишка он был старший крепче владика лицо его было какое-то сырое точно вымазанное серым мылом и а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк. Он наскреб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув Владику, свернул и закурил. Из-за угла выскочил и Оська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, назаметив мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал, «Что же, если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть». «Какой же ты товарищ!» И Оська убежал. «Видал?» — поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорбленный Владик. «Они будут мяч кидать, а я им и подкидывай!» «Нашли дурака-подавальщика?» «Известно!» — сплевывая на траву, охотно согласился парень. «Им только этого и надо! Ишь ты, какой рябой выискался!» В сущности озлобленный владик и сам знал что говорит он сейчас ерунду и ему гораздо легче было бы если бы этот парень заспорил с ним и не согласился но парень согласился и поэтому раздражение владика еще более усилилась и он продолжал совсем уже глупо и фальшиво он думает что раз он с звиневой то я ему и мои штаны поддерживай нет брат врешь нынчела кеев нету конечно все так же охотно поддогнул парень. Это такой народ, ты им сунь палец, а они всю руку норовят слопать. Такая уж ихняя порода. Какая порода? — удивился и не понял Владик. Как какая? Мальчишка-то прибегал. Жит? Значит, и порода такая. Но Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой. Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове. И Оськов все-таки свой пионер, товарищ. А теперь вон что! Сам не помня, как Владик вскочил и что было силой ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперед, что парень вдруг струсил и... и, кое-как подхватив фуражку, оставив на бугре табак и спички, с воем кинулся прочь. Когда Владик опомнился, то рядом уже никого не было.